Глава 8. Замерев на месте, я очень хорошо наблюдал, как едва-едва подрагивает на спуске палец Анжелы. Конечно, могу сейчас рывком уйти в сторону и попробовать отобрать у нее оружие. Но даже для меня может быть опасно, если вспомнить, как взорвалась пламенем подушка после выстреловой цеха. Часть кровати вместе падения, кстати, как испарилась, а оставшиеся обломки начинают густо чадить. Дыма уже много, хотя я это только-только заметил. Что неудивительно, ведь после самого первого, начавшего карусель, выстрела в войцаха прошло всего несколько секунд. Я перевел взгляд со зрачка Дула, посмотрел в глаза Анжели. Патроны в бесшумном пистолете явно непростые, а шаманская стрелок хороший, так что лучше попробовать миром решить. «Анжела, это я, Олег Ковальский!» Шаманская невольно вздрогнула, узнав мой голос. анджела Войцех только что пытался тебя убить. Он пытался тебя убить», — еще раз повторил я, чтобы Шиманская прочувствовала и осознала. «Или по заданию русских, потому что он агент ФСБ, или по указке Эдгара Уэлча, так как сирийцы уже знают, что именно ты исполнила Башара». Халиду в прошлое посещение протектората я сознательно выдал несколько искаженную версию событий. Молодому и амбициозному сирийцу об устранении его младшего брата я рассказал, сознательно на первый план выдвигая фигуру своего опекуна, думая в тот момент, что Войцех погиб. На самом же деле юнного башара, который по намерениям семьи метил в высший свет протектората и невольно перешел дорогу Эдгару Уэлчу, устраняла одна шиманская. Но все равно говорить об этом было не очень приятно, потому что анджелу я как ни крути сдал. После моих слов палец со спуска шиманская не убрала, но пистолет чуть опустила. Одобрительно кивнув, я добавил. «Если бы я желал тебе вреда, просто не стал бы мешать войцуху. Анжела, нам надо уходить отсюда, и либо я это сделаю сейчас один, либо могу попробовать тебе помочь». Анжела за несколько мгновений, осмыслив услышанное, опустила пистолет. Кивнув, я подскочил к ней и подвел к креслу, усаживая. Но прежде чем помочь сраной, собрался было потушить остатки кровати, где уже пробивались язычки пламени. Как оказалось, сря. Заработала интеллектуальная система пожаротушения, освещение перешло в более яркий оранжевый аварийный оттенок. Выдвинулись из стен блистеры, направлено залив вязкой пеной кровать, прекращая начинающийся пожар. Согудела вентиляция дым из комнаты удалила практически моментально. «Аптечка», — коротко произнес я, — «Левый вверх показала взглядом на противоположную стену Шиманская. Когда я торопливо достал плоский ящик, свалив на пол несколько антикварных книг и пластиковых поддонов с бумажными документами, сквозь выбитую балконную дверь на доме напротив увидел синий от цветы маячков патрульной машины. «Надо уходить», — произнес я, подскочив к сидящей на кресле Анжели. Но Шиманская отрицательно покачала головой и, сделав рукой отстраняющий жест, выпрямилась. Подняв левую руку, она коснулась браслета запястья, повесив перед собой проекцию окна софтфона. Тремительный перебор по виртуальной клавиатуре, и Анжела отправила срочный запрос на видеосвязь, поверх окна которого высветилась полупрозрачная эмблема полиции Высокого Града. Глядя на расправившего угловатые крылья Орла, я понял, что Шиманская запросила связь с кем-то из высокопоставленных офицеров. «Китель, подай, пожалуйста», — глазами показала Анжела на отдельно стоящий шкаф. Что она думает сделать, я примерно догадался, поэтому без слов метнулся к указанному встроенному шкафу, из которого забрал вешалку с парадной формой. Уронив по пути юбку и широкий ремень, подскочил к Анжеле. Она за это время уже выудила из пачки шприц-пистолет и всадила себе в плечо несколько кубиков более утоляющего вокруг раны. Снова короткий взгляд, быстрый кивок, и я выдернул из ее плеча нож, почти сразу полностью заливая рану пиогелем. для чего пришлось воткнуть гладкий и длинный носик тюбика глубоко в плечо через порез. обезболивающее еще подействовал не полностью, но Анжела только шумно выдохнула и скрипнула зубами, сдерживаясь от крика боли. Практически сразу же я вытер остатки биогеля с ее плеча, подобранным с пола полотенцем, которым вытирался еще в войцах меньше минуты назад. Найдя взглядом в аптечке пластырь, сорвал предохранительную пленку и залепил рану на плече. На проекции экрана, между тем, отображалась попытка установить соединение. Запрос был принят, и сейчас уже шел процесс подтверждения и соединения. Я подхватил белоснежную водолазку, и шиманское на мгновение подняла руки, помогая мне себя одеть. Очень быстро, в напряжении, поглядывая на экран связи, я раскатал вниз по телу Анжелы плотную стягивающую ткань. Меньше чем за секунду после подхватил китель, также надев его на поморщившуюся и зашипевшую от боли Анжелу. Коммуникатор пиликнул соединением, я едва успел отпрыгнуть, а Анжела подправить экран так, чтобы было видно только ее верхнюю одетую часть тела. В последнее мгновение до установки соединения Шаманская успела встряхнуть своими шикарными волосами и расправить плечи, выставляя на первый план обтянутую белоснежной тканью грудь. Да, с такой подачей собеседнику наверняка не просто сейчас будет смотреть ей в глаза». Я отошел подальше в сторону, чувствуя, как улетают секунды. Прибывшие по сигналу патрульные наверняка уже выходит из машины. В этот момент преобразившаяся Анжела, надев на себя благожелательную маску, заговорила на польском. В ее быстрой речи прозвучало сразу много ярких эмоций. Смущение, почтение, просьба и обещания. Явно было, что Шиманская бросила в атаку все свои резервы женского шарма. Из ее слов я почти ничего не понял, но общий смысл угадал. Слова «любовник» и «проблемы» по-польски звучат достаточно понятно для славян, а явный эмоциональный посыл беседы чувствовался и без знания языка. «Помоги мне, и я буду тебе очень благодарна». Собеседник, видимо, был из тех высоких чинов, о которых мне рассказывал Войцех, из тех, кто интересовались возможностью благосклонности Анжелы, или из тех, с кем ее связывали дела и заказы, подобной устранению пашера Хотя, возможно, это был человек, кто и давал заказы анжели и интересовался ее благосклонностью как женщины. Даже скорее всего, учитывая короткий деловой разговор и одновременно обещающий тон. Шиманская сейчас само очарование уже завершила сеанс связи. Моментально приветливая улыбка с ее лица пропала, и она вновь стала выглядеть мучительно устала, словно жизнь ее только что сильно ударила обухом по голове. Встретившись со мной глазами, Анжела успокаивающе кивнула и взглядом показала мне, что все нормально. Я только крепче сжал рукоять подобранного пистолета. По ощущениям, патрульные уже должны подниматься на этаж и вскоре постучаться в дверь. Медленно потянулись секунды. Разбитой балконной двери касался равномерный синий отсвет проблесковых маячков, но пока в квартиру никто зайти не пытался. Я даже почувствовал какое-то движение за дверью, но ничего не произошло. Шиманская устало прикрыла глаза, осмысливая произошедшее, а потом вдруг вздрогнула и свела ноги, невольно прикрываясь. Судя по мимике и взгляду, Анжела вдруг вспомнила, в каком наряде находится передо мной. «Если бы патрульные не были отозваны, они бы уже вошли, не обратив внимания на растерянную неловкость Шиманской», — подумал я. Осмотрев смущенную Анжелу еще раз с головы до ног, понял по пластике движения, что обезболивающее уже полностью подействовало. Но бередить рану резкими движениями было нежелательно, поэтому поэтому жестом показал анжели сохранять спокойствие и помог снять парадный китель, а после принес одежду из шкафа. Тоже форму городского стражника, но уже повседневную. «Сейчас сюда приедет экипаж из своих и составит акт осмотра, как нужно», пока я помогал ей одеваться, пояснила Анжела. «Я сказала майору Пашкевичу, что поссорилась с любовником и очень не хотела бы огласки произошедшего». бойцах мог пытаться тебя убить по заданию уэлча напомнил я шаманской о начальнике отдела кадров пашкевич с Уэлчем на ножах я поэтому ему и звонила и обещала ему свою благосклонность намекнула покачала головой анджела а на лице у нее на миг помекнула гримаса презрительного отвращения то есть он сейчас поможет тебе замять дело только за намек намек на благосклонность он принял но даже Скидку не сделал. 3000 кредитов по стандартной такси. Я уже перевела деньги в фонд помощи детям Либерии, который курирует жена Пашкевича. Понял, кивнул я немного обескураженно. Забыл ведь совсем о полной коррумпированности полицейской службы в Граде. По окончании этого краткого разговора Анжела с моей помощью оказалась в темно-синих штанах с тонкими голубыми, почти серыми лампасами, в форменной куртке и высоких легких ботинках». обезболивающие и биогель уже подействовали, так что вдвоем мы быстро привели комнату в относительный порядок. Полконную дверь на место Анжела поставила сама, чтобы мне лишний раз не мелькать в окнах. Прибывшая патрульная машина по-прежнему сверкала маячками, не уезжая. Как раз когда Шиманская закончилась дверью, на стенах дома напротив я увидел дополнительные отсветы еще одной подъехавшей машины. Сквозь открытую балконную дверь было слышно, как в ночной тишине хлопнули двери сразу двух машин. Полминуты на выяснение отношений между экипажами и прибывший первым автомобиль уехал. В ночной тишине я четко слышал звук шагов по тротуару и легкий скрип открывающейся двери парадной. Уже почти привычно скользнул в гардероб. Анжела напоследок еще раз успокаивающим не кивнула. Всем своим видом она источала уверенность и была совершенно спокойна, судя по ровным эмоциям, доверяя Пашкевичу. Я беспокоился гораздо сильнее, но тот факт, что прибывшие первыми патрульные развернулись прямо у двери, все же немного успокаивал. Ожидая в гардеробе, держал наготове бесшумный пистолет в Уицеха. Анжела, между тем, уже впустила в квартиру двух мужчин в массивных доспехах, и это были не патрульные, а сотрудники спецотрядов быстрого реагирования. Их плечи в доспехах были настолько широки, что за бойцами я не сразу заметил детектива из криминальной полиции в обычном костюме. Сразу стало довольно громко. Комнату наполнили голоса. В основном говорила Анжела. Рассказывала, показывала, чуть смущенно улыбалась. Смысл был понятен. «Пан детектив, мы немного погорячились. Градус страсти превысили не только в любви, но и в ненависти. И вот итог нашей ссоры с любимым человеком. Будьте снисходительны к девушке, пан детектив». «Не проходите мимо. Вернее, проходите, не задерживаясь». Двое закованных в доспехи полицейских сохраняли молчаливую невозмутимость, а детектив ходил по комнате за Анжелой, то и дело кивая и переспрашивая что-то. Они с Шиманской явно хорошо знали друг друга, по ходу диалога обмениваясь вполне приветливыми фразами и комментариями. Приняв к сведению рассказ Анжелы, явно проникнувшись произошедшим детектив кивнул и произнес фразу, смысл которой даже без перевода был понятен. «Картина ясна, можно заканчивать, отчет напишу в отделении». Короткий жест, полувзгляд и ведущая детектива к выходу Шиманская вдруг получила заряд шокера в бок. На полушаги выгнувшись дугой, она отлетела на пару метров, еще в воздухе застыв, словно мгновенно замороженная. Ее полностью обездвижило, но сознание Анжела не потеряло. Рухнув на пол, как срубленное дерево, Шиманская едва-едва дрожала, пытаясь открыть рот для крика. «В ходе ссоры с любовником получила несовместимые с жизнью травмы», — нескрываемые насмешкой произнес детектив, чуть позже и вовсе хохотнув. Слова, может, были другие, но смысл мне легко угадывался. «Он ее застрелил?» — поднял оружие один из бойцов. «Нет, бил сильно и долго, явно находясь в состоянии аффекта», — усмехнувшись, отрицательно покачал головой детектив. Второй, закованный в броню полицейский, в это время громко хмыкнул и присел рядом с Анжелой, по хозяйски похлопав ее по ягодице. «Пан Врочек, может, он ее еще раз попользовал перед тем, как убить?» — поинтересовался он снизу вверх, глядя на главного. Боец успел еще мерзко улыбнуться до того, как выстрел из бесшумного пистолета в войцаха попал ему в открытое забрало. С обратной стороны каску-сферу пуля не пробила, зато голова внутри шлема взорвалась, превратившись в брызнувшую биомассу. Отделившийся от брони шлем покатился по полу, а второй бс даже не успел начать поднимать оружие, как и его шлем мгновением позже оторвался от составной брони, также взлетев в воздух и также разбрызгивая красные ошметки. Детектив получил прямой ногой в грудь, упал он уже мертвым. Я не рассчитал с ударом, и верхняя часть тела пана в ротчика превратилась в кожаный мешок с набором переломанных костей внутри. Краткий миг злости на себя и сожаления об утерянном языке, а я уже присел рядом с Анжелой, которая понемногу приходила в себя. К счастью, заряд парализатора был поставлен на самый минимум, так что Шиманская уже могла шевелиться и почти обрела способность говорить. Пока Анжела несвязанно пыталась сказать мне что-то важное, я коротко посмотрел на труп детектива. «Черт, как не в тему он умер!» На самом деле я просто испугался, что получится как с Войцехом несколько минут назад. Воспоминание о том, как у меня не получилось вырубить опекуна и как летел по комнате, словно футбольный мяч, было настолько ярким, что с опаски я совершенно не нужно убил детектива в «Терминал!» – отвлекая хрипло, прошептала мне Шиманская. «Только сейчас я заметил, что дрожит она не столько от последствий удара шокером, сколько от паники». Уживленный в руку личный терминал. Анджела сотрудник полиции, и у меня есть всего несколько секунд, потому что в ее квартире только что погибло трое сотрудников. И как только информация об этом пройдет по всем ответственным дежурным, система слежения и оперативного реагирования подключится к ее браслету. Я подумал об этом только сейчас с критическим запозданием. Так случилось, потому что Олег, а не я, раньше жил в этом мире под всевидящим оком большого брата. «Нет, режь!» – отчаянным криком остановила меня Шиманская, когда я обернулся было в сторону шкафа с аптечкой за обезболивающим. Она права. Счет идет на секунды, и кто знает, только ли функция слежения заложена в терминале. Может, ее сейчас просто обездвижит, как подозреваемую, до прибытия следующего экипажа. Достав из кобуры нож, я очень быстро справился с браслетом. В самый последний миг перед тем, как перерезать нейрошунт, весь терминал вдруг окрасился аварийной подсветкой и издал предупреждающий звук. «Режь!» – закричала Шиманская, и я резким движением окончательно отделил вживленный в руку нейрошунт. Анжела вскрикнула, перевела дыхание и хотела мне что-то сказать ободряющее. Я почувствовал это по ее эмоциям. Не успела. Ее глаза вдруг полыхнули, и раздался негромкий, словно хлопок петарды, взрыв. Пронзительно крикнув, скидывая руки к заливаемому кровью лицу, Шиманская покатилась по полу, словно стараясь убежать прочь от невыносимой боли. Выгнувшись, дугой Анжела истошно завизжала, полностью потеряв над собой контроль, но даже сквозь ее вопль я услышал звуки приближающихся сирен. Сам я не сдержался и громко в голос выругался, не справившись со всколыхнувшейся волной раздражения, смешанного с отчаянной злостью. Сразу после моего восклицания Анжела прекратила визжать и сквозь стон издала нечто похожее на полувсхрип. Она услышала мой возглас и все прекрасно поняла. «Я сейчас в центре западного района, напичканного камерами слежения и огражденного от всего мира стеной с многочисленными КПП». «Рядом со мной ослепшая, приговоренная российской спецслужбой или своим собственным начальством к смерти сержант местной патрульной полиции. Спешащий сюда ближайший экипаж максимум в полминутной зоне прибытия. А через три минуты их тут будет десяток, и вокруг дома станет очень тесно от вооруженных полицейских». Анжела это все ясно осознала. «Как и то, что самый логичный и рациональный для меня сейчас выход – бросить ее и уходить в одиночку». «Шиманская мне никто». Да, Олег ее знал, но не слишком близко, общаясь даже без особой приязни. Сам я в прошлый свой приезд в протекторат вписал ее в план как второго человека в своей команде. Я планировал опустить ее на самое дно, а после оттуда забрать для гарантии ее личной верности. Да, у меня были перед ней, вернее, перед самим собой моральные обязательства, потому что я ради собственной выгоды сдал Анжелу Халиду. и от этого поступка все же испытывал ответственность за ее дальнейшую судьбу. Но сейчас я уже два раза спас ее от смерти и, скорее всего, не могу спасти в третий. Самый лучший рациональный сейчас вариант – это один плотный удар в основание шеи, лежащий ничком женщины, и скорее уходить отсюда в одиночку, пока не стало слишком поздно. Думал я об этом, срываясь с кровати совсем недавно застеленную простынь. Резким движением надорвал ткань – оторвал от нее широкую полосу. «Сядь!» – коротко рявкнул я, быстро поднимая шаманскую на колени. «Руки!» Болезненно и как-то по-детски, беззащитно, отчаянно застонав, Анжела отняла от окровавленного лица руки. Стараясь не глядеть в красные провалы глазниц, я замотал ей голову полосой ткани и очередным рывком, пусть и плавным, поднял ее на ноги. Пока бинтовал шаманскую на периферии зрения нашел синюю иконку «Меню», и зацепился за нее взглядом. Когда пиктограмма засветилась, в дополненной реальности хлопнул по ней ладонью, заказывая помощь друга. Сразу почувствовал щекотку наушника, тоненькая щупальца которого отделилась от дужки очков, заползая в ухо. Смахнув появившееся перед глазами меню вызова, я подхватил с пола останки простыни, прижимая крайний тканевый комок и обматывая концами запястья Анжелы. «Где машина?» Коротко спросил Шаманскую, которая перестала кричать и сейчас тихонько поскуливала от боли. «Актух Сергеевич?» — послышал совухий хриплый голос Фридмана. Судя по всему, он спал, и мой запрос его разбудил. «Двор — пятое место!» — одновременно с юристом произнесла Шаманская. «Пошли, пошли!» Толчком отправил я Анжелу вперед и отпустил на миг, чтобы засунуть пистолет твой цеха за ремень, который, о, дивный новый мир, сразу подстроился ослабившимся натяжением и, не давя на живот, и штаны удерживая. Потерявшая опору в виде моей руки, Анжела осторожно шагала к двери. «Я же еще подхватил с полокомпактный пистолет-пулемет одного из убитых бойцов спецотряда. Оружие полицейских тоже отслеживается, но все и так знают, что мы здесь, а нам до машины анжела как-то надо добраться». Сирены слышались уже близко. Одна из машин, судя по звуку, затормозила перед дверью подъезда на улице, а это значит, что путем Войцеха через балкон нам уходить точно не вариант». Отбежав к Анжеле, схватил ее за плечо и потащил к входной двери. Выскочив из квартиры, осмотрелся. Лестница в доме широкая и просторная. Вход сквозной. И на улицу, и во двор. Вот только туда нам уже не спуститься. Грохнули двери, и в тишине спящего дома зазвучали гулкие звуки шагов. Полиция протектората сразу понятно Даже мои подержанные ботинки городского охотника гасят звуки, как не пытайся топать по полу. А эти парни шумят, как стадо осей Не целясь, выпустил короткую очередь вниз в лестничный пролет, заставив патрульных притормозить. Резким ударом сбил ручку ближайшей двери, массивную с круглым набалдашником в виде головы льва. «Fire in the hole!» – пронзительно заорал я, с силой запуская отбитую ручку вниз по лестнице. Меня всегда отстраненно интересовало, почему восклицание «огонь в дыре» на английском означает предупреждение о скором взрыве гранаты. И только когда я окинул массивную ручку вниз – Подумал о том, что в этом мире об этом могут предупреждать по-человечески. Не знаю, или здесь также был в порядке вещей подобный крик предупреждения, либо патрульные просто среагировали на прыгающую по ступеням металлическую болванку, но несколько секунд нам я выиграл. Выпустив короткую очередь витражное окно рядом, крепко приобнял Анжелу за талию. Она почти на голову, меня выше, так что со стороны наши объятия, наверное, выглядели не очень убедительно. «Держись!» негромко произнес я. «Не, ну какой дебил? Вот где таких берут, а?» Уже привычно поинтересовался внутренний голос с памятными интонациями Мустафы, когда, потащив за собой послушно перебиравшую ногами Анжелу, я с разбега вышел вместе с ней на улицу через осыпавшееся витражное окно. Прыгал небездумно. Навелся на темнеющее пятно листьев раскидистого дерева, на которое мы и приземлились, пробивая листву и тонкие ветви, больно ударяясь о крупные. Расцепившись на последних, самых толстых ветках, мешком рухнули на газон рядом друг с другом. Я видел, как и куда падаю, а вот Шиманской пришлось непросто. У нее от удара звучно вышибло воздух из груди. «Вставай, вставай!» — потянул я ее за собой, сразу заметив автомобиль Аншелы. Ярко-красный ягуар с блестящей хромом радиаторной решеткой и на широких спортивных колесах стоял в метрах в 20 от нас на другой стороне подъездной дорожки по периметру огибающей внутренний двор. Анжела поднялась, но двигалась, как перебравшая с алкоголем главный бухгалтер на танцполе новогоднего корпоратива. Но самое главное, что она двигалась. Потащив ее за собой, я побежал к машине, заполошно осматриваясь. «На пассажирское место! Заводи!» – коротко бросил я, подталкивая Анжелу к пассажирской двери. Забравшись в салон, Шаманская начала голосом подавать команды, разрешая вождение чужому человеку, то есть мне. Сам я в это время двумя короткими очередями заставил открывшуюся было дверь в парадное закрыться. «Моисей здесь?» Не переставая стрелять короткими отсечками, поинтересовался я. «Так точно», — коротко отрапортовал уже полностью проснувшийся Фридман. «Ты меня видишь?» «Уже да», — выпустив оставшиеся в магазине поле сквозь дверь, я бросил оружие на землю и запрыгнул на водительское место спортивного ягуара «Да, Анжела знает толк в удовольствиях и радостях жизни», – мельком подумал я двухсмысленно. «Я в бегах, помоги советам!» – это уже вслух произнес, обращаясь к Фридману. «Да, понимаю, что звучит несколько странно, но времени на формулировку задачи яснее у меня сейчас нет». Ударом тыльной стороны ладони переместил рычаг автоматической коробки передач до упора вперед и топнул на педали газа. Автоматическая трансмиссия при этом погасила мой резкий порыв – а «Ягуар» тронулся с места степенно и плавно. «Скорость!» – заорал я в панике, видя движение за витражным стеклом и открывающуюся дверь. «Режим спорт!» – практически сразу скомандовала Шиманская. «На этом наше бегство могло почти сразу закончиться, не будь у меня такой полезной опцией, как замедление времени в критической ситуации. Моя нога по-прежнему вжимала педаль в пол до упора, И в спортивном режиме Ягуар рванул с места, как пущенный из прощекамень. Спасло то, что пространство вокруг меня растянулось, и, словно находясь под толщей воды, преодолевая сопротивление, я успел выкрутить руль, одновременно пару раз быстро вжимая педаль тормоза. В замедлившемся мгновении увидел, как, оставляя в стеклах аккуратные дырки, медленно-медленно поддергивающиеся паутиной трещин, через салон пролетело несколько пуль. Рванувшийся с места красавец Ягуар проскользил по брусчатке и, распахав стремительно крутящимися колесами газон, перепрыгнул через невысокий бордюр. «Тормозить, когда по тебе прицельно ведут огонь, вариант не очень, и делать это я, конечно же, не стал, чуть-чуть только газ отпустил». Зад машины занесло, а я с размаха влетел боком в стену. И снова вжал педаль в пол, оставляя за собой сноп искр, сминая и раздирая обшивку крыльев и дверей. Машина выскочила варку, снося шлагбаум. Стремительно крутя озывчивый руль, совсем как водитель ролейной машины, я в притирку проехал между двух патрульных автомобилей. Дверь одного из них как раз в этот момент открывалась и сразу улетела прочь вместе с вырванными от удара петлями. С визгом резины, войдя в поворот перекрестка, я услышал, как по кузову хлестнула пулями. Попало всего несколько в багажник, даже в салон ни одна не залетела. «Направо, уходи, направо!» Раздался голос в ухе, и я машинально вжал педаль тормоза, бросая машину в занос поворота. Последний миг успел увидеть, как впереди за углом, там, куда ехал и откуда меня заставил свернуть Фридман, показали синие отцветы. Двигатель тропно ракотал, разгоняя мощную машину. Замелькали редкие огни улиц, сливаясь в светлые нити. «Через 300 метров налево!» произнес Фридман. «Тебе нужно к Ситимолу!» «Понял», — бросил я, разгоняясь до предела и сразу же тормозя на коротком отрезке до следующего перекрестка. «Нет, нет, нет! Обратно!» — закричал друг Фридман с нотками паники. Я почти сразу понял, в чем дело. В пологом вираже прямо на нас планировал полицейский конвертоплан. За миг до того, как направленный свет его прожектора был готов меня ослепить, я нашел взглядом проулок и бросил машину туда. Сбивая мусорные баки, поднимая вверх груды мешков с отходами, Ягуар промчался по тесной улочке. Видно, ничего не было. К лобовому прилипла картонка, а по кузову грохотало, словно машина оказалась под южным ливнем с крупным градом. Я не сдержался и закричал нецензурно. Анжела просто закричала в панике. Картонку с в этот момент, к счастью, снесло. Очень вовремя. Пролетев через кучу мусора, я выскочил на параллельную улицу уже с обоими разодранными и мятыми бортами. Оказавшись поперек дороги, с трудом, но справился с управлением. Ягуар, запрыгав по тротуару и оставив там передний бампер, выскочил на середину улицы, виляя задом за нос Увеличив скорость, я проскочил через арку ворот, выезжая из Каструма. И погнал к Ситимолу. Я предполагал, куда Фридман меня ведет. За восточным крылом торгового комплекса стена границы с Южными была невысока, и именно там находились нелегальные пункты прохода между районами. «Направо, направо!» — напряженно произнес Фридман. «Нет, налево!» — закричал он. Поздно. Я уже свернул направо и сразу перестал что-либо видеть. Сверху вновь упал конвертоплан, уже успешно ослепив меня ярким светом. Я только вжал сильнее педаль газа, как оказалось, и в этот раз поймал удачу за хвост. Загрохотавшие разрывы авиационной пушки разорвали дорогу прямо за нами. Секунда вторая, и мы проскочили под брюхом полицейского конвертоплана. Я успел моргнуть и увидел перед собой бок полицейской машины. Ягуар врезался в переднее крыло патрульного автомобиля и, изменив направление, срубил левым крылом рекламный щит. И мы полетели. Подпрыгнув на щите колесами левой стороной, Ягуар взлетел в воздух и сделал бочку. Я еще успел мельком увидеть совсем недалеко горящие светом витрины Ситимола. Обидно, как... «Почти ведь приехали приземлившись на землю мы и здесь два раза перекатились через крышу летели брызги стекла рванулись из панели подушки кричала шиманская второй раз перевернувшись через крышу игарар немного постоял на боку как будто устал и размышляя остаться так или все же завершить кульбит словно приняв решение словно приняв решение машина все же медленно и нехотя горохнулась на колеса Ещё раз вскрикнула от боли Шиманская, чуть позже в отчаянии прошипев пару ругательств на польском. «Впереди ничего не видно. Кувырьке сорвало крепление капота, и поднявшаяся на пневмоподвеске крыша стояла почти вертикально, загораживая обзор спереди. На краткий миг я прислушался к себе. Ни переломов, ни сильных порезов, ни даже ушибов. В моём мире после такого кульбита на машине я бы точно невредимым не вышел». Здесь же и ремень пристегнул меня к сиденью, не спрашивая, и подушки взорвались, обволакивая так, что я остался сидеть, как сидел, несмотря на чудеса на виражах. Хлопнул опустившийся капот, захрустев сорвавшимися с креплений амортизаторами пневмоподвески, а темноту вокруг заполнили лучи прожекторов и звуки сирен. Конвертоплан завис прямо над нами, слепя прожектором, и я только на слух понимал, что рядом одна за другой тормозят полицейские машины. «Спокойно, Актур Сергеевич, спокойно. Вы живы?» – подал голос Фридман. «Живы», – коротко ответил я, зажмурившись от яркого света. Прямо надо мной сверху звучал громкий, усиленный громкоговорителем голос, убеждающий оставаться на месте и не делать резких движений. «Ждем, Актур Сергеевич, ждем», – успокаивающе произнес придман. Рядом хлопнули двери, и я кожей почувствовал направленное на себя оружие. Вдруг ярко-красная пелена обжигающего света перед глазами исчезла, иголко забухались спаренные пушки конвертоплана. Открыв глаза, и сквозь набежавшие от яркого света слезы увидел, как летательный аппарат словно скачком поднялся наверх. Накренившись при этом носом вниз, он пошел боковым вращением, закручиваясь спиралью, словно уходящая в воронку щепка. Спаренные пушки конвертоплана при этом плевали огнем, а полицейские машины рядом одна за другой приходили в негодность. Причем стрельба велась ювелирно прямо по моторным отсекам без выцеливания разбегающихся патрульных. Отбросив в сторону остатки сдувшихся подушек, я положил руки на руль и бросил взгляд на засветившуюся приборную панель. Силуэт машины красный, но двигатель и ходовая желто-оранжевые и где-то даже зеленые ехать можем. Анжела рядом не шевелится, но дышит. Плохо ей, очень плохо. Тряпка с срана на запястье потеряна, но хоть кровь потоком не течет. А вот, туго намотанная на лицо в несколько слоев ткань на уровне глаз, уже пропиталась кровью. «Машина на ходу!» — прозвучал в ухе голос Фридмана, когда сверху перестали работать авиационные пушки. «Да!» напхава вдоль мола и...» «Люс контрол! Люс контрол!» — услышал я фоном предупреждающий крик. Голос послышался словно издалека. Видимо, у Фридмана там режим конференц-связи с Элемелихом. Наверняка ведь этот чернокожий танцор перехватил управление полицейским конвертопланом, которое сейчас и теряет. Кожей, чувствуя холодное дыхание смерти сверху, я бросил машину вперед, проехав между стеной дома и криво стоящей полицейской машиной. Что-то закричал Фридман, но я уже не слышал. Свет прожекторов, выровнявшегося конвертоплана, скользнул следом за нами». Моментально между лопатками словно холодный ком появился, подсказывая, что сейчас машина превратится в огненный шар. Забухала пушка, загрохотали рядом разрывы. Крутанув руль, я ушел от первых выстрелов. Сорван из креплений капот на скорости поднялся, загораживая мне обзор, но почти сразу же отлетел в сторону, а я увидел перед собой яркий праздничный свет. И сворачивать никуда не стал, так и въехал в стеклянные витрины «Ситимола». Пролетев через магазин свадебных платьев, я вырулил в широкую торговую аллею. Несмотря на поздний час, людей здесь было немало. К счастью, мне хватало места проехать так, чтобы никого не сбить. Отлетавшие в стороны стойки информации и катки с деревьями не вщад. Пролетев по широкому проходу, я выскочил в огромный главный зал сети Мола. Справа заметил широкую лестницу, которой и повернул. И сразу сажал тормоз, снижая скорость. Ягуар заскользил, пролетев Хьюзом несколько метров по гладкому полу. Заезжал на лестницу я не на скорости, по уму, чтобы не оставить здесь всю подвеску. Перед первыми ступенями почти остановился, и только когда капот плавно поднялся, вновь начал разгонять машину. Легче легкого, как на учениях на танке крутой срез эскарпа преодолевать. Взревевший мотор Ягуара словно когтями вцепился в ступени лестницы. Превратившаяся в помятую со всех сторон железную коробку, машина резво залетела на второй этаж, дергаясь на ступенях, как эпилептик. «Куда?» — крикнул я, обращаясь к Фридману. Мой поверенный юрист в этот момент выругался в отчаянии, из чего я понял, что куда дальше он не знает. Зато я неожиданно знал. Пролетев по коридорам второго этажа гигантского мала, я приехал в западное крыло. Здесь был огромный круглый зал ресторанного дворика, в котором я, Олег, несколько раз обедал. И обзорные панорамные стекла ресторанного дворика частично выходили на набережную реки, огибающей Ситимол и отделяющей благополучный западный район от южных. Предупредительно зажав кнопку звукового сигнала на руле, я начал разгоняться, пролетая через фуд-корт и сметая со своего пути столики. «Держись!» — громко крикнул я Шиманской в последний момент. Во всей этой кутерьме забыл ведь совсем, что она ничего не видит. Анжела послушно вцепилась в сиденье. Вот только когда машина пробила панорамное стекло и вылетела на улицу, завизжала от страха. К счастью, разгона хватило. Мы перелетели через ограждающий забор, и Ягуар плавно, но неумолимо клюнул в полете носом, с изяществом падающего топора свалился в реку. Взмыла вверх стена брызг, и лицо мне сразу же ударило хлынувшее внутрь водой. Стекол в машине почти не осталось, крышки капота и багажника отсутствуют, поэтому мы на поверхности почти не задержались. Кусок железа, плавать нечему. Река неширокая и не глубокая. Погрузившись под воду, ягуар почти сразу мягко ткнулся в вылистое дно. Крепко зажмурившись, все равно в мутной воде ничего не видно, нащупал Анжелу и схватил ее за руку. Сразу почувствовал, как она в панике заметалась. Сжал сильнее, а потянув за собой... после чего шуманская вообще забилась попавшим в капкан зверем. В чем причина, мне подсказали ее эмоции. Ей сейчас не только страшно, но и больно. Перехватил я за запястье, из которого совсем недавно сам грубо вырезал браслет личного терминала. Перехватив ее за предплечье выше, я вытащил левую руку в окно. Зацепившись за край помятой крыши, рывком потянул из заполнившегося водой салона себя, а следом Анжелу. Когда, по ощущениям, Шиманская покинула машину, я оттолкнулся от крыши ногами, устремляясь к поверхности. С первым вздохом чуть поторопился и закашлялся, сплевывая мутную вонючую воду, сопли и слюни. Шиманской было хуже. Воды она наглоталась еще в машине, поэтому слабо представляла, где сейчас находится и что происходит. Потеряв самообладание, Анжела забилась в истерической панике. Пришлось рявкнуть ей прямо в ухо и резко ткнуть костяшками пальцев под ребра. Что лучше подействовало, не знаю, но после этого у меня получилось перевернуть шаманскую на спину и поплыть, потянув ее за собой. Берег реки со стороны южных напоминал панораму индийского ганга в Дели, только без плавающих трупов. Хотя вижу я сейчас не очень, на стеклах очков разводы воды и мелкий мусор, может и валяется тут парочка для антуража. Здесь не убирались специально. После того, как Южные криминализировались, эти районы стали заповедником, практически сафари-парком, привлекая туристов своим колоритом. И пообедать в ресторане Сити Мола, глядя через стекло на гиблую территорию, было популярным развлечением у туристов, которые не желали прямого экстрима с визитом в Южный. Как в зоопарке, в Человекопарке, вернее. Отбросив в сторону ненужные мысли, то и дело успокаивая Анжелу, Я помог ей выбраться на берег. Оскальзываясь по грязи и мокрой траве, мы побежали по склону наверх к тротуару набережной. Я то и дело оглядывался назад, но ярких лучей полицейского конвертоплана не видел. Заполошно посмотрев в очередной раз, мельком заметил в оставленной стеклянной дыре силуэты людей, смотревших нам вслед, и почти сразу обратил внимание на клубы густого дыма за возвышающейся на другом берегу громады Ситимола. И восхищенно вздохнул. Вместе с отсутствием воздушного преследователя зрелище говорил о том, что Эли мелих конвертоплан просто аварийно приземлил, вероятно, прямо в мостовую. В тот момент, когда мы с анджелой наконец преодолели грязный травянистый склон и выскочили на тротуар, я показал зевакам и ситимола в интернациональном жесте бесстыжий средний палец. И сразу отвернулся, теряя к ним интерес. Есть другие важные темы. Одной летающей машины вполне достаточно, чтобы отслеживать с воздуха любого нарушителя, поэтому держать над городом сразу два патрульных конвертоплана накладно для бюджета. Но время появления второго исчислялось максимум несколькими минутами. Наверняка уже поднятый по тревоге резервный экипаж под звук сирен занимает места, готовясь подниматься в воздух. И за эти несколько минут нам нужно стряхнуть с хвоста преследователей на земле, которые должны появиться здесь уже вот-вот. Домоста с КПП от этого места не более километра. Пробежав через пустынный, захламленный мусором проспект, я на миг замер, осмотревшись. Прямо перед нами возвышались щербатые остовы двух сгоревших домов, а дальше виднялись однотипные кварталы из серых блоков пятиэтажек. Левее шла такая же застройка, но эти кварталы когда-то были территорией черного гетто и сейчас превратились в трущобы, похожие на бразильские фавелы. В блочных кварталах нас легче обнаружить, а в трущобах будут искать в первую очередь. Начало было думать я, как вдруг вспомнил, ведь для того, чтобы думать, у меня есть Фридман. «Моисей Яковлевич!» Хрипло выдохнул я. Поодоле я видел несколько колоритных компаний и заинтересованно на нас глядящих. А еще дальше в нашу сторону по дороге несся разрисованный баллончиками мини-вэн, похожий по раскраске на автомобиль хиппи из 60-х. Причем ехал он задом, опасно веляя. «Такси едет, Ахтук Сергеевич», — произнес в этот момент Фридман. «Как? Какой водитель? Как достать?» смелькнувшими истерическими нотками спросил он кого-то, явно не меня. Но, наблюдая за бешеным фургончиком, держа в уме столб дыма от вбитого эли-мелехом в землю конвертоплана, я уже понял, что за такси и что надо сделать с водителем. Приближающийся микроавтобус в это время резко затормозил, потом сорвался с места, выполнил разворот с визгом дымящейся резины, а после вновь затормозил и снова поехал. Выглядел он как брыкающийся конь, но я уже побежал к обезумевшей машине, потащив за собой шиманскую. Разогнавшись, минивэн устремился ко мне. Когда приблизился микроавтобус, затормозил с визгом, прочертив резиной. Я выругался, потому что бежал навстречу, и мы с ним разминулись, как с дверью вагона метро. Потянув Анжелу за собой, я побежал обратно, возвращаясь. В этот момент с рыком мотора минивэн скакнул обратно, заставив меня выругаться, когда мы опять разминулись. «Энджи, секунда!» Все же, подбегая к машине, бросил я Шиманский. Отпустив спутницу, потянулся к ручке в тот момент, когда боковая дверь сама отошла в сторону. Находящемуся внутри помятому обескураженному оперативнику, которого изрядно потрясло происходящим в прямом переносном смысле, хватило одного удара, а после он вынужденно покинул салон и покатился по асфальту. Нижний город был полигоном, где многие группировки, как бандитские криминальные, так и властные республиканские, не только решали свои дела, но и развлекались». Присутствовал здесь и близкий пригляд городской власти, иногда замаскированные под такие сутенерские вагончики, напичканные аппаратурой. И именно благодаря многочисленной электронной начинке замаскированного пункта наблюдения Элемелех смог получить управление минивэном. «Голову!» — крикнул я Анджеле, толкая ее в салон. Когда запрыгнул сам, боковая дверь захлопнулась сама, и машина сразу поехала. Тронулся микроавтобус плавно, но скорость набрал сразу приличную, полетев по улочкам трущоб. «Артур здесь!» — откликнулся я, хватаясь за поручень, когда мини накренился в пологом повороте. «Надо снять очки и оставим в машине обманку, чтобы...» «Я понял!» — резко прервал я Фридмана, потому что моментально уловил замысел. «Место встречи! Место встречи!» — торопливо произнес собеседник. Без очков дополненной реальности я остаюсь и без связи, поэтому Фридману нужна территориальная привязка, чтобы меня найти, моментально понял я. «У трех дураков», — выдал я первое, что пришло в голову. ID в возьм очки в держатель, высаживайтесь по свет сигналу Сорвав с головы очки, содрав при этом кожу на висках и едва не порвав ухо наушником, я метнулся в кабину и утвердил очки в держателе, а после воткнул «Айди» в специальный разъем. Через десяток секунд минивэн под управлением Элемелиха, под контролем вернее, думаю, управлял им кто-то другой, нашел в одном из проулков кучу застарелого мусора. Куча оказалась снесена, а минивэн словно случайно зацепил стену здания вскользь, сбавив от столкновения скорость. В салоне замелькало красным светом и распахнулась боковая дверь, в которую я выпал рывком вместе с Анжелой. Шиманская лишь глухо застонала, когда мы покатились по грязной земле, но послушно поднялась на ноги. Минивэн, порыкивая мотором, уже стремительно ударялся в ночи. Я же, увлекая Анжелу за собой, побежал в тесный проулок среди собранных из жести и палок, и пристроек во дворе когда-то однотипных пятиэтажек, превратившихся сейчас в грязное гетто Человейника. Плечи явно потянуло чувством опасности, но не откровенно направленным. И через несколько секунд я увидел отцвет ярких прожекторов сразу двух конвертопланов, прошедших в нескольких сотнях метров от нас над крышами домов. Машины устремились за удаляющимся минивеном «Значит, обманка сработала, а или Мелех молодец. Премию ему выписать надо», — на радостях подумал я. «Сколько он сможет уходить от погони, столько у нас есть времени на то, чтобы затеряться в переулках, максимально удалившись отсюда». Потому что как только микроавтобус будет отсканирован, хоть остановленный, хоть уничтоженный, станет понятно, что нас внутри нет. И тогда по маршруту его следования пройдут конвертопланы, обшаривая местность датчиками и тепловизорами, ориентируясь на наши шиманские антропометрические данные. Одно утешает. Это не просматриваемый камерами западный район. Это свободная территория южных. И здесь я почти как дома. Пусть основные воспоминания у меня об этом месте от Олега, но прошлый визит добавил уверенности. К тому же я в юности по веселому поселку и Колпино ночью гулял. Вот еще мне бояться каких-то. Услышав тихий издавленный стон, я обернулся к Шаманской и выругался. анжели было плохо. Она сидела на грязной вонючей земле, прислонившись спиной к каменной стене дома. Голова ее едва удерживалась на весу, норовя безвольно свалиться на грудь. Когда-то белая, сейчас мутно-желтая от воды реки повязка на голове пропиталась багровым на уровне глаз. На щеках видны потеки крови. Одежда заляпана грязью, на рукаве прилипшая еще с берега реки мятая обертка. И, вызывающе ярко, блестя в темноте, словно свежий февральский снег, выделяется в распахнутой куртке белоснежное пятно. ткань водолазки из парадной формы такова, что к ней просто не липнет никакая грязь. Анжели сейчас очень плохо, погано даже. Но идти она сможет, шиманская сильная женщина. Вот только очень плохо, погано даже, что она в полицейской форме. В Южных действует закон фонаря, и он работает для всех гостей района, в том числе и полицейских. Вот только нам выйти на освещенные и подчиняющиеся правилам улицы это приговор сразу же найдут. Все лидеры банд и группировок уже наверняка получили или в ближайшее время получат на нас ориентировку от полиции. Пробираться же по погруженным фонархию темным трущобам южных с полубесчувственной спутницей в полицейской форме – это приговор, – подсказал мне внутренний голос. «Хватит ныть, пора за дело», – подбодрил я себя, отгоняя прочь пораженческие настроения. «Энджи, поднимайся», – мягко потянул я Шиманскую, заставляя встать. Анжела, в которой уже раз послушно поднялась, но в ее коротком стоне послышалось столько безнадеги, что отчетливо понял. Да момента, когда она просто ляжет и скажет «дай мне умереть, я больше никуда не пойду» или просто обессилев потеряет сознание, осталось совсем недолго.